Глава 1409. Грабёж. В сердце вулкана сект трагичный отцитрий гармонирующий полумесяц. Два воплощения правительницы города, жаждущих слушать, поменялись в лице. Оба тут же почувствовали, что отправленные вовне сообщения перехватили и уничтожили. На втором плане людей, способных на такое, можно пересчитать по пальцам одной руки. Времени думать, кто мог это сделать, не было. Клоны вскочили и уже хотели отправиться к месту событий. Но тут они снова поменялись в лице. Темноту ночи магического закона слуха вспорола три сосредоточия силы, вторгшиеся аура несли в себе ужасающий гнев, непередаваемую скорпию жгучую ненависть. Три повелителя чувств. Уже собравшиеся покинуть свои пещеры, воплощение владычицы жажды слушать застыли на месте. Тем временем в кратере вулкана из секты Дао Мелодики техника Ван Болы достигла критической точки. Рёв дао воплощение владычицы жажды слушать должен был призвать на помощь оставшихся клонов. Это был её козырь, но тут выражение её лица резко изменилось, а Ван Буэлэ наоборот широко улыбнулся. «Владычица, тебя ничто не спасёт!» Только дао воплощение владычицы жажды слушать поменялось в лице, как город сотряс грохот. Практики трёх сект поражённо повернулись на звук. Прежде чем они успели хоть что-то сказать, Тимур распорол луч света, изогнувшийся в арку. Из неё вышли практики семичувств бросились в бой. Началась резня. Вулканы трёх сект превратились в поля сражений, воцарился хаос. Ситуация в сектах, гармонирующей полумесяца и трагичной была критической. В небе над ними два воплощения Володычицы сошлись в бою с повелителями семичувств. Сильнейшим был повелитель Гнева. Он выбрал в противнике главой секты трагичная Ацутра... Повелительницы скорби и ненависти вместе напали на клона владычицы жажды слушать из секты, гармонирующей полумесяц. Их поединок был не менее напряжённым. Но противники Повелителя Гнева и двух его спутниц не были главной целью, потому что она находилась в секте Дао Мелодики вместе с Ван Боулэ. Только после поглощения клона магический закон слуха владычицы будет разорван на части, что сделает её несовершенной. Только так у Повелительницы Радости появится шанс сбежать. Многие годы пленница ждала, когда ей представится шанс выбраться из темницы. Ван Булэ все это понимал, как и владычица жажды слушать, а также три повелителя чувств. Они вступили в игру для того, чтобы задержать два воплощения и не дать им отправиться на выручку. Два воплощения владычицы жажды слушать очень нервничали, вся их сила с рокотом выплёскивалась в мир, но это не помогало. Даже чувствуя они, что третье воплощение стремительно слабело, Стоящие на их пути повелители не пропустят их к нему. В вулкане секты Дао Мелодики воплощение истошно завопила. Остановить поглощение оно не могло, как не могло заблокировать магический закон слуха, который бурным потоком растворялся в теле Ван Бууле. У Ван Бууле загадочно заблестели глаза. Этого дня он тоже ждал довольно долго, поэтому без колебаний пустил в ход всю свою силу. Не только магические законы Семи Чувств, но и мощь ипостаси истинной сущности – а также магический закон обжорства. Воплощение владычицы жажды слушать захлестнуло неописуемое отчаяние, её сознание быстро рассеивалось, а магический закон слуха растворялся в теле Ван Була. Сначала она лишилась третьей от своей части магического закона, вскоре не стало уже половины, процесс казался необратимым, два воплощения, сражающиеся снаружи с тремя повелителями, отдали нервный и в то же время гневный приказ. «Дети да у трёх великих сект?» «Немедленно отправляйтесь к вулкану Дао Мелодики и убейте изменника!» Стоило им это прокричать. Шесть детей Дао, которые сражались силами вторжения, вспыхнули силой культивации и бросились к вулкану секты Дао Мелодики. Быстрее всех оказалась Юй Лензы. Щеки девушки были неестественно бледны. В глазах тревога. В радужном луче света она влетела в секту Дао Мелодики. Следом за ней летели Шилензы и Белый Латник вместе с Красным Дьяволом. Несмотря на мрачные выражения лиц, глубоко в душе они хотели помочь. Но помимо благородных мотивов, из их сердец никуда не делись противоречивые эмоции. Юй Лензы была крайне быстра, но она не первой добралась до места. Быстрее всех оказался Цзун Хэнзы, ибо он был учеником секты Дао Мелодики и уже находился в секте. С рёвом он уже собирался ворваться в вулкан, но тут перед ним кто-то возник. После его удара Цзун Хэнзы закашлялся кровью и попятился. Энси. От Зун Ханьзуй прямо посмотрел на Энси. По его лицу ничего нельзя было прочесть. К этому моменту до них добралась Ю Лен от увиденного она остолбенела. Ей тоже Энси не дал проникнуть в вулкан. Первый брат, почему? В голосе девушки чувствовались неверие и печаль. Наконец, Красный Дьявол и Белолатник тоже догнали её. В сердцах и головах троица поднялась настоящая буря. Почему? «Вам не разрешено туда входить!» Окинув взглядом собратьев, негромко сказал Инси. «Но она наша наставница!» В покрасневших глазах ей линзы стояла боль. «Тот, кто завладел телом ученика, подобно человеку, который вкусил плоть своего ребёнка, больше мне не наставница!» отчеканил Инси. «Но ведь ради нас, наставница много лет назад пришлось склонить голову перед ним! Чтобы защитить нас, она позволила проклясть себя!» Проревел Цзунхэнзэ. Его налитые кровью глаза безумно блестели, Инси промолчал. Судя по задумчивому виду, он погрузился в воспоминания. «По этой причине я и решил объединиться с Повелительницей Радости, дабы даровать наставнице освобождение. Из года в год она не живёт, а страдает». С этими словами Инси взмахнул рукой. Его аура отрезала путь остальным. Тем временем в сердце вулкана противостояния воплощений Иван Буэлэ близилось к развязке. Сопротивление клона постепенно слабело. Плотность магического закона слуха в нём росла. 50, 60, 70, 80, 90 процентов. Иван Буэлэ дрожал. Магический закон слуха был не так уж плох. В момент установления связи со стоком он продолжал бурлить и расти. Мир звуков его восприятии становился всё более отчётливым. Все слыша моим звуки теперь, казалось, обладали силой магического закона. Он ощущал даже магический закон слуха других практиков. Его не покидало чувство, стоит ему пожелать, и он сможет отобрать его у них. Магический закон обжорства не давал такого чувства, ибо в прошлый раз он стал всего лишь одной веточкой дерева, а сейчас нацелился на сам ствол – исток. В случае успеха он сам станет истоком, в следующий миг он выбрал весь магический закон.